Эпизод 18 С тех пор, как вождь ушел, слепой остался наедине со своим страхом. Он вернулся домой, чтобы ждать там. По дороге он встретил рабочих, готовившихся возводить стену вокруг деревни. В огороде, за маленьким домом, в котором он так долго и счастливо жил вместе с Мэттью, он чувствовал запах свежей земли. Накануне он начал копать грядки для цветов дочери, переворачивая землю лопатой и, вытаскивая сорную траву, зашла Джин, чтобы узнать, как дела у Мэти. Ей очень понравилась работа видящего, и она сказала, что принесет ему семена своих цветов. И тогда, сказала она, у них будут одинаковые цветники. Ей очень хотелось познакомиться с дочерью Слепого. У нее никогда не было старшей сестры, и, возможно, Кира станет для нее сестрой. Он расслышал в ее голосе улыбку. Но это было накануне. И тогда, думая, что это правда, он сказал джин, что с путешественниками все в порядке, они скоро будут дома. Нынешним же утром вождь, долго простояв без движения у окна, сказал ему правду. Слепой заплакал от боли. «Оба! Оба моих ребенка!» Обычно вождю нужно было отдохнуть после того, как он видел дальше, но теперь он не мог терять время. Слепой слышал, как он ходит по комнате и собирает вещи. «Не говори в деревне, что я ушел», — сказал ему вождь. «Ушел? Что ты делаешь? Слепой все еще не мог прийти в себя от услышанного. Иду спасать их, конечно, но я не доверяю этим строителям стены. Если они узнают, что я ушел и не буду напоминать всем решении, боюсь, они начнут строить раньше. Не хочу вернуться и остаться снаружи». «А ты сможешь пройти мимо них незамеченным?» Да. «Я знаю обходной путь, к тому же они так поглощены своей работой, что не обратят на меня внимания. В любом случае, меня они хотят увидеть в последнюю очередь. Они знают, что я думаю по поводу стены». Уверенный голос вождя вселил надежду в слепого, и он успокоился. «Иду спасать их, конечно», — так он сказал. «Возможно, так и выйдет». «У тебя есть еда? Теплая куртка, оружие...» «Вероятно, тебе понадобится оружие, хотя мне неприятно об этом думать». Но вождь ответил отрицательно. «Наш дар! Вот наше оружие!» — сказал он. И поспешил вниз по лестнице. Теперь дома слепого охватило отчаяние. Он подошел к стене рядом с кухней и потрогал края висящего на ней гобелена, который сделала для него Кира. Он пробежался пальцами по нему, чувствуя стишки, которым был вышит пейзаж. Он и до этого не растрогал эти крошечные стишки, потому что всегда касался гобелена, когда скучал по кире. Теперь же этим неспокойным утром он чувствовал под пальцами только узелки и запутанные нитки. Он чувствовал смерть, слышал ее отвратительный запах.